Самым смешным для меня в этой ситуации было то, что первыми, кто принялся бороться за этот странный артефакт, оказались представители тех самых шести сект, что прямо указало мне наличие среди них тех, кто плевать хотел на подобные нюансы, то есть им было все равно, каким способом бороться с потенциальным врагом. Прекрасно! Только вот этим индивидуумом я бы посоветовал быть куда внимательнее к таким вещам. Если они на данный момент просто не поняли того, что купили, то как можно рассчитывать на них, когда возникнет, например, прямой конфликт с представителями той самой секты черной змеи? Ведь эти индивидуумы фактически откровенно являются приверженцами демонических техник. К тому же такой артефакт, по сути, на своего хозяина может влиять как наркотик. Да вы просто сами подумайте». Ты берешь в руки оружие, которое тебя наделяет силой, энергией и возможностями. А что потом? А потом этот своеобразный меч будет требовать от тебя жертв. И тебе ничего не останется другого, как просто убивать одного за другим различных разумных, чтобы хоть как-то успокоить этот артефакт. Поэтому можно было понять, что мое отношение к нему настолько предвзято не просто так, Глупо думать, что я банально переоцениваю собственные возможности. Нет, я как раз-таки относился к этому вопросу с достаточно серьезным подходом. А вот представители той же секты благоразумных лотосов, которые, как я уже говорил, сам не видел никакого благоразумия, все-таки выкупили этот кровавый артефакт. Судя по всему, в скором времени какой-то из их мастеров начнет бегать с этим предметом. Прекрасно, а что дальше? А дальше эта секта в скором времени получит большие проблемы. Даже после пары-тройки первых сражений этот индивидуум все-таки себя проявит. Ну, был я в этом уверен, и все тут. Поэтому сам понимал главное. Мне и самому придется этот факт учитывать, так как это все может и на мне отразиться. Когда наконец-то дошла очередь и до моей главной пилюли молодости четвертого ранга, началось какое-то светопреставление Сначала на этот своеобразный подиум вышли молоденькие девушки, которые принялись танцевать весьма своеобразные танцы, сильно напоминающие мне восточные танцы наложниц, так как их одежда была очень похожа на те самые невесомые и прозрачные наряды. Не говорю же об этом всем остальном. Потом вышел настоящий глашатой, который объявил главный лот аукциона — и весьма старательно превозносил эту пилюлю достаточно долго. Более того, оказалось, что ее классифицировали как пилюлю 90 лет. Это, по сути, была уже не пилюля четвертого ранга, а, как я уже говорил, пилюля ранга 4+, ну или 5-. Тут уже, как говорится, смотря каким образом ты сам развернешь ситуацию. И я помню о том, как в школе наши ученики переживали за оценку с обозначением «минус» и никогда не думали о том, что она выглядит более солидно, чем та, которая идет с цифрой «плюс». Но это было уже не суть важно. Важнее было то, что в эту драку вступила даже императорская семья. Самое смешное было, когда один из дворян, видимо, прекрасно понимая, что по количеству денег в размере камней духа просто не вытянет эти торги, предложил за подобную пилюлю своеобразный артефакт в виде браслета, Причем артефакт этот был всего лишь второго ранга. И когда я об этом услышал, то тихо рассмеялся, просто заявив о том, что мне подобный подарочек и даром не нужен, так как подобный предмет стоит десятки раз дешевле, чем то, что он пытался таким образом выменять. Однако тут же нашлись и те, кто начал предлагать мне предметы более высокого ранга. Например, мне попытались предложить ядро зверя, которое только-только выкупили у меня же. Но был нюанс. Зачем мне ядро зверя, если для его использования все равно нужно создавать пилюлю? А любая пилюля — это достаточно ценные, весьма своеобразные ингредиенты, которые тоже стоят недешево. Поэтому я просто отмахнулся от таких своеобразных ценностей. Да и представители торгового дома «Мадар» быстро меня поддержали. Господа! Господа! Секундочку внимания! Выйдя лично на подиум, сам глава торгового дома Мадар аккуратно попытался призвать этих индивидуумов к порядку, которые явно были удивлены такой несговорчивостью с моей стороны. «Давайте будем внимательны к тому, что и кому вы предлагаете. Для начала я хотел бы попросить вас не предлагать нашему хозяину лота, который так хотите купить, все то, что он вам и продал. Это во-первых. Во-вторых, пожалуйста». Предлагайте артефакты соответствующей цены и качества, а то смешно как-то. Вы хотите приобрести пилюлю четвертого ранга, которая фактически тянет на пятый, и при этом предлагаете артефакты второго ранга, которая не стоит даже толики усилий, потраченных на создание этой пилюли. Я уже молчу про ингредиенты, которые были потрачены на это дело. Поэтому у меня к вам просьба. Кто не может предоставить соответствующие средства или артефакты, не участвуйте в этих торгах. Иначе мы будем вынуждены вас попросить покинуть это помещение и внесем вас в черный список нашего торгового дома». После такого заявления торги немного успокоились. А те, кто пытался торговаться, тут же притихли. К тому же ряды тех, кто торговался, редко поредели. И это было удивительно тем более, что с моего места было заметно, что некоторых все-таки вырвали из зала под охраной. Видимо, не все понимали нормальное предупреждение. Некоторым приходилось доносить информацию чуть ли не пинком под зад. Прошу прощения, уважаемый Андрей, но тут есть весьма интересное предложение. Практически беззвучно проскользнув Муальков, тут же склонившись к моему уху, зашептала Лиюн Юн Мау легким взмахом руки, словно поправляя одежду, указав в сторону Алькова, где сидели представители императорской семьи. Дело в том, что есть весьма интересный шанс получить ценные предметы. Представители императорской семьи предлагает вам из своей сокровищницы выбрать что-нибудь ценное. Список предоставят. В обмен на эту пилюлю. Мы пока объявим перерыв. Пока все собираются с силами и духом. А вы посмотрите этот список, «Может, там есть что-то вам интересное?» В моих руках тут же оказался довольно длинный свиток со списком различных артефактов и даже ценных ингредиентов. Тут были различные мечи, копья, алебарды, которые явно претендовали на нечто большее, чем, например, они из себя на самом деле представляли. Ну, а как иначе понимать название? «Божественная алебарда, разрубающая горы». Какие горы она там разрубала? «Кто когда видел подобное?» Этот вопрос был достаточно сложный. А вот один агрегат, который тут находился, меня все же заинтересовал. Это был котел алхимика под названием «Божественный треножник». И относился он, судя по этому свитку, чуть ли не к артефактам девятого-десятого ранга. И уже только поэтому можно было понять его ценность. Судя по всему, сама эта дамочка обратила внимание именно на этот предмет. Так как заранее предполагала, что тот, кто должен привести тот самый котел восьми цветков демонов, явно захочет снова поторговаться. И вполне возможно попытается каким-то образом все же переиграть ситуацию, что меня явно может разозлить. Я в данном случае с ней был согласен. Какой мне смысл покупать у него котел шестого или как максимум седьмого ранга, если я могу сейчас приобрести у данных индивидуумов подобный предмет, который стоит куда дороже? Тем более, что мне было понятно главное. Этот список составлен не просто так. Ведь находящийся здесь котел явно привлечет мое внимание. А уж тот факт, что с помощью такого артефакта можно изготавливать божественные пилюли, может толкнуть меня и на новые эксперименты. А что они хотят за вот этот артефакт? Указав в списке нужный мне предмет, я внимательно посмотрел в черные слегка смеющиеся глаза этой дамочки ведь они наверняка захотят за него что-то большее, чем пилюлю молодости, которую вы сейчас выставили на продажу. Они явно несоразмерны по стоимости. Боюсь, что такие переговоры я провести не могу. Поэтому, скорее всего, мы на эту тему побеседуем с представителем самой императорской семьи». Ли Юн Мао тут же выскользнула из аркова, и буквально через пару минут в ту же дверь вошел очень старый человек, которого можно было бы назвать древним. Однако, заметив тот факт, что у него в руке был зажат своеобразный скипетр, я тут же встал и вежливо ему поклонился. Честно говоря, я даже не ожидал того, что этот разумный сам ко мне придет. Ведь, по сути, он и был тем самым старым императором и мог бы приказать, чтобы меня привели к нему, да и я вряд ли смог бы отказаться от подобного приглашения. Но все получилось далеко не так. Я слышал, что вы достаточно умны и хитры, Вежливо усмехнулся он в свою седую бороду после того, как я повторил свой вопрос уже ему лично. Поэтому и не мудрено, чтобы вас заинтересовала стоимость такого артефакта. Они стали просто бездумно в него тыкать. Да, он очень дорого стоит. Является ценностью императорской семьи. Только вот проблема в том, что пока он хранится у нас, мы просто не можем им пользоваться. У нас нет алхимиков соответствующего ранга которые могли бы этим котлом воспользоваться в должной мере. А давать его тем алхимикам, которые могут изготавливать пилюли третьего ранга, или даже четвертого по праздникам, мне бы не хотелось. По сути, это будет прямое оскорбление для такого артефакта. Тут же, вежливо наклонив голову, согласился я с высказанием этого старика, который в ответ только улыбнулся. Такие артефакты были созданы для того, чтобы в них варили что-нибудь очень мощное и могущественное, вроде пилюль того же самого божественного ранга. А создавать простейшие пилюли можно и в обычных котлах. Я понимаю, что мое изделие, которое вы хотите приобрести, не стоит таких вот затрат. Поэтому я и интересуюсь тем, что вы еще можете с меня запросить за этот артефакт, и смогу ли я вам это предоставить. Я ведь не уверен в том, что смогу в ближайшее время создавать божественные пилюли. Для этого нужен опыт, знания. А главное, очень сильные и баснословно дорогие ингредиенты, которых у меня просто нет. Я это все прекрасно понимаю. Все так же улыбаясь, покачал головой этот старик. Поэтому мы согласны отдать вам этот котел в обмен на вашу пилюлю молодости. Но при этом мне хотелось бы, чтобы вы хотя бы пару раз приготовили для нашего семейства подобные пилюли. Мы не знаем, что вам может для этого понадобиться. Поэтому отдаем все на ваш откуп. Если это будут пилюли четвертого ранга, и такие же, как вот эта пилюля молодости, доходящая практически до пятого, мы будем благодарны. Но если вдруг нам понадобится изготовление пилюли более высокого уровня, выше седьмого ранга, вроде божественной пилюли лечения, то тогда наша семья постарается предоставить вам все ингредиенты для изготовления такой пилюли. И мы будем считать, что в расчете с вами. Вас такой подход к делу устроит? Задумчиво хмыкнув, я внимательно посмотрел на этого хитрого старика. Вроде бы он меня и не загоняет во временные рамки. И расценки не загибает. Кто мне мешает при помощи этого котла, банально из имеющихся у меня ингредиентов... Изготовить в ближайшее время штуки 3-4 пилюль пятого ранга, лечения или молодости, это уже не суть важно, и отдать этому старику как оплату за данный артефакт, по сути, никто не мешает. Он уже сам с этим делом разберется, тем более, что все это будет прописано в договоре. Конечно, они могут попросить у меня изготовление пилюли божественного уровня, но и тут есть сложность. «Для этого нужны ингредиенты вроде того же драконьего корня, не меньше тысячи лет от роду. А такие ингредиенты стоят просто невероятно дорого. Естественно, что по договору они должны будут мне все предоставить. А это может обойтись куда дороже, чем покупка такой вот пилюли четвертого и пятого ранга. Но это меня не касается. И такой договор меня вполне устраивал. К тому же торги уже зашли в тупик». После того, как начали предлагать артефакты, все застыли на месте, ожидая сюрпризов. И вот сюрприз наступил. Императорская семья забрала эту пилюлю. Мы заключили с ними договор, и мне тут же предоставили этот самый котел. Судя по хитрой ухмылке того самого старика, являющегося прямым руководителем торгового дома Мадер, все это явно произошло именно с его подачи. Ну а кто еще мог знать о том, что именно меня интересует? а весь остальной хлам вроде тех самых божественных алибард, копий и мечей, по сути, был взять так, для проформы. Это было несложно, так как у самого старого императора на поясе висел свой собственный мешок хранилища, в котором он мог перевозить все, что угодно, включая сюда даже казну империи. Естественно, что такой резвый подход к делу заставил многих тут же насторожиться, ведь они не знали того, о чем вообще был наш разговор. А раз договоренность достигнута, то мне могли предложить весьма ценные предметы. Конечно, кто-то мог бы спросить у меня о том, зачем мне нужны эти котлы, если я уже вроде бы по поводу одного договорился. Ну, знаете, пока есть возможность собирать такие артефакты, не стоит их сбрасывать со счетов. К тому же тот котел имел весьма своеобразное название, напрямую связанное с демонами. То есть этот котел, скорее всего, мог пригодиться для изготовления каких-либо ядов. Как ни крути, но такие нюансы имеют значение. И в первую очередь важны именно энергии, которые пронизывают сам этот артефакт. А также ингредиенты, которые использовались для его создания. И если там использовались какие-нибудь части тел демонов, вроде костей духа или когтей с клыками, то такой артефакт уже сам по себе имеет темную направленность. И это будет влиять на любое изделие, которое из него выйдет. По сути, если в этом артефакте попытаться изготавливать что-нибудь полезное и лечебное, то можно потерять часть силы только на то, что такой алхимик будет в первую очередь пытаться пересилить эти самые негативные энергии. Более того, он может сильно потерять в качестве изделия, а это излишние потери как в энергии, так и в ингредиентах и в возможностях. Поэтому, если есть возможность, почему бы не обзавестись сразу несколькими такими котлами? Причем, как уже было сказано, я собирался изучить те же самые яды. Ведь в истории этой империи, как мне пояснил сам старый император, оказавшийся достаточно словоохотливым старичком, когда поблизости нет посторонних, были случаи отравления неведомыми субстанциями, когда спасти таких индивидуумов могли только пилюли божественного уровня. Сейчас же, как я понял, он обнаружил разумного, который может воспользоваться таким артефактом. Ну, это было и не мудрено. Судя по его некоторым оговоркам, уже не только сами алхимики, но и представители императорской семьи вполне закономерно подозревали о том, что я использую небесное пламя для изготовления своих изделий. А ведь это пламя уже само по себе дает возможность алхимикам даже низких уровней изготавливать пилюли более высокого ранга, чем они вообще могли бы это сделать. Например, тот самый алхимик, который может работать с пилюлями четвертого ранга, с помощью небесного пламени мог изготавливать пилюли шестого-седьмого ранга. Было бы только в чем и из чего это делать. Да я уже и сам слышал легенды о том, что некоторые божественные алхимики могли готовить такие своеобразные лекарственные препараты фактически без котлов. Только в своем духовном пламени, как бы из него создавая формацию самого котла. И мне хотелось бы так как-нибудь попробовать. Но есть один важный момент. Я не был уверен в том, что смогу это сделать. У меня пока что было не так уж много опыта и знаний. Так что мое желание обзавестись подобными артефактами фактически разной направленности вполне было объяснимо. Некоторое время, наблюдая из окна отделения торгового дома Мадар, которое находилось в кабинете самой начальницы этого места, за тем, как недовольно расходились многочисленные разумные, заявившиеся на эти торги, я мог только усмехаться. Ведь, по сути, именно присутствие старого императора и его гвардейцев сейчас вынуждало даже те же секты отступиться от своих далеко идущих планов. Сейчас им придется уйти» не пытаясь меня перехватить или как-то надавить, чтобы я им либо что-то рассказал, либо вообще что-нибудь отдал. В этом случае у них могли возникнуть определенные сложности. Ведь я был удостоен личной беседы с самим императором. А это, как ни крути, большая честь. К тому же глава торгового дома Мадар, беседуя с императором, именно с моей подачи все же пояснил этому старику то, Как проще всего будет в ближайшее время захватить под свой контроль те самые свободные города, попавшие на территорию данного мира. И сделать это было бы лучше именно при помощи торговли и влияния, но не силы. К тому же не стоит забывать о том, что в ближайшее время по этому миру снова прокатится волна энергетических изменений. И вся техника, согласно расчетам Жука, банально перестанет функционировать то, кстати, меня все же достаточно сильно расстраивало. Но есть вещи, которые ты остановить или как-то отменить будешь просто не в силах, поэтому приходится с ними смириться, и не более того. При этом стоит отметить тот факт, что сам глава торгового дома открыто дал понять императору о том, кто ему намекнул на такую возможность, а также и на то, чего именно могут добиваться те, кто пытался подзуживать императора заставляя его банально напасть на эти города. Оказалось, что это был, как ни странно, тот самый маркиз Сапар, с которым мы здесь уже столкнулись, которого на данный момент содержали в императорской тюрьме для особо опасных преступников. Я немного пообщался на эту тему с представителями торгового дома и выяснил, что это место было очень уж неприятное. Там могли держать кого угодно – Даже мастеров Дао, вплоть до десятого ранга. Кто-то очень постарался, создавая это место. И тот, кто туда попадал, мог потом, даже через пару лет, выйти оттуда практически простым человеком. Потому что в этой тюрьме даже сами стены буквально высасывали из такого разумного силу, просто уничтожая энергетическую систему его тела. В этот день со мной никто конфликтовать не стал. И, закончив все свои переговоры, я также получил заказы, которые представители торгового дома «Мадар» забрали из тех лавок, куда я так и не смог пойти из-за всех этих слуг и различных индивидуумов, старательно крутившихся вокруг отделения торгового дома и пытавшихся меня высмотреть. Также под охраной я вернулся в гостиницу, ведь мне предстояло еще дождаться доставки того самого котла с демоническим уклоном, который мог дать мне возможность быть более эффективным в другой ипостаси, которую я афишировать ни перед кем не собирался. По крайней мере, до определенного времени. Да, сами представители торгового дома Мадар были немного удивлены тем фактом, что я просто не стал отменять подобные покупки. Ведь, по сути, я мог бы это сделать, так как уже приобрел для себя весьма значимый котел, довольно крупный. Однако я не стал ничего пояснять а просто сказал им о том, что лучше иметь несколько таких артефактов на всякий случай, чем не иметь ни одного. К тому же после упоминания в их присутствии императором об отравлениях от каких-то ядовитых субстанций, я хотел попробовать найти противоядие против таких сюрпризов. И это было вполне объяснимо. В последней войне с демонами было несколько монстров, использовавших ядовитое дыхание. Их, конечно, убили в конце концов. Но все те, кто с ним сражался и все же пережил эту битву, буквально в течение недели умерли в жесточайших мучениях. Их так и не смогли спасти самые лучшие алхимики этого мира. Поэтому мне хотелось бы найти возможность не просто лечить такие отравления при помощи божественных пилюль, которые не так-то и легко изготовить и сохранить, так как за ними все охотятся, но и более дешевыми и простыми противоядиями. Это объяснение вполне подошло для данных индивидуумов, Поэтому они и успокоились. Я же, закрывшись снова в своей комнате, отодвинув в сторону стол с уже стоявшим на неможеном, и бутылкой вина аккуратно достал из своего мешка хранилища тот самый божественный треножник, который, по своей сути, был достаточно велик, чтобы занять большую часть этой комнаты. Именно сейчас я могу довольно любоваться им. Так как котел для варки пилюль божественного десятого ранга — это не просто алхимический инструмент а настоящее произведение искусства и магии, воплощение высшего уровня мастерства и древних знаний. Этот котел явно был создан для изготовления самых мощных и редких пилюль, обладающих чудотворными свойствами и способными вызвать глубокие трансформации в теле того, кто их употребляет. Даже сами примененные для его создания материалы меня просто поражали. Ведь этот котел был изготовлен из редчайших материалов, таких как легендарный мифрил, звездный металл или драконье железо, которые были подвергнуты множеству магических обработок. Эти материалы не только устойчивы к высоким температурам и коррозии, но и способны накапливать и распределять магическую энергию, что критически важно для создания пилюль высшего ранга. При этом котел обладал весьма сложным и изысканным дизайном. На его поверхности виднелись неведомым образом выграверные узоры и символы, связанные с древней алхимией и мистическими традициями. Я был уверен в том, что каждый символ и узор имеют свое значение и способствуют усилению магического потенциала котла. На его поверхности можно было увидеть даже украшения с изображениями мифических существ, таких как фениксы или драконы, символизирующие трансформацию и могущество. Подобный котел обладал встроенными магическими механизмами и заклятиями. Они позволяли точно контролировать температуру, давление и магическую атмосферу внутри котла, что было крайне важно для создания сложных и мощных пилюль. Также магические свойства котла должны были помогать в очищении и концентрации ингредиентов, усиливая их лечебные и магические эффекты. Но прежде чем использовать такой котел для варки пилюль, алхимику необходимо было выполнить ряд ритуалов и заклинаний. Эти ритуалы включали в себя медитацию, полную подготовку и даже предварительную очистку редких ингредиентов. Такая подготовка гарантирует гармонию между алхимиком и котлом, а также, по местным легендам, привлекает благосклонность высших сил. Теперь-то мне было понятно то, почему пилюли, приготовленные в таком котле, должны обладать невероятной мощью и могут предоставлять целительные трансформирующие или даже просветляющие эффекты. Они способны улучшить физические и ментальные способности, излечить тяжелые болезни или даже по легендам предоставить возможность взглянуть на высшие истины Вселенной. По сути, такой котел для варки пилюль божественного десятого ранга – это раритет который требует не только редких материалов и глубоких знаний, но и особой духовной связи между алхимиком и его инструментом. Такой котел — предмет мечтаний многих алхимиков и магов, искателей тайн и мастеров трансмутации. Честно говоря, я долго его рассматривал. Он был настолько красив, что просто поражал взгляд. Однако я все же решил его убрать. Пока что. «Ни к чему его показывать перед посторонними!» К тому же именно в этом котле можно будет варить пилюли укрепления и усиления ядра с теми самыми ядрами зверя, на которых имеется кольца духа, которое я сохранил и которые могут позволить мне создать пилюли как минимум шестого-седьмого рангов, что также позволит мне шагнуть на новую ступень развития своего собственного ядра. Да, я понимаю, что такая пилюля во время продажи будет стоить просто невероятных денег, Но такой своеобразный лот на аукционе может стать и для меня самого смертельным приговором. Ведь, по сути, такая пилюля обычного разумного может превратить в мастера Дао, так как сама по себе она слишком сильна. Если такой разумный не сгорит пламени энергии, он сумеет получить достаточно мощную и развитую систему энергетических меридианов в собственном организме что позволит его ядру, в конце концов, развиться до нужного уровня. Если эти разумные, которые за мной сейчас охотятся, действительно попытаются узнать о возможностях подобного рода, то тогда появятся десятки таких индивидуумов, которых начнут пытаться развивать различных разумных, чтобы сделать для себя армию послушных марионеток. И я в данном случае буду переживать больше о том, чтобы эти самые марионетки не пришли за моей головой.